Ох, в горе жить, не кручинну быть. А и горя, горе-гореваньеца, А в горе жить, не кручинну быть. Ногом уходить, не стыдитесь А и денег нету перед деньгами. Появилась гривна перед злыми дни. Не бывать плешатому кудрявому, Не бывать гулящему богатому, Не отростить дерево суховерхово, Не откормить коня сухопарова, Не утешить и дитя без матери, Не скроить атласу без мастера, А горя, горе, А илыком горе подпоясалось, Мочалами ноги и запутаны, А я от горя в темны леса, А горя прежде век зашел, А я от горя в почестной пир, А горя зашел, впереди сидит. А я от горя на царев кабак, А горя встречает, уж пиво тащит. Как я накто стал, насмеялся он.